а поцелуй незнакомца более страстным, более горячим, чем все поцелуи Анзулету. Не колебляясь, она села за письмо, и, не замечая треска ракет, рассыпавшихся в воздухе, запаха селитры, заглушавшего аромат цветов, не видя бенгальских огней, освещавших фасад ее дома, ответила так. «Да, я вас люблю». Я уже сказала, я призналась вам в этом. И пусть меня ждет раскаяние, пусть мне придется краснеть тысячу раз, я никогда не смогу вычеркнуть из странной и непонятной книги моей судьбы эту страницу, которую написала сама и которая теперь в ваших руках то был порыв чувства, быть может, достойной порицание, быть может, безрассудный, но глубокий, искренний, горячий. Окажись вы самым дурным человеком, для меня вы все равно будете идеалом. Случись вам унизить меня недостойным и жестоким поступком, все равно близ вас, близ Вашего сердца я впервые испытала упоительное наслаждение, и оно показалось мне столь же святым, сколь чистые святые ангелы. Видите, я повторяю вам то же, что написали мне вы в ответ на признание, адресованное Беппо. Да, мы повторяем друг другу то, в чем мы оба уверены, и чем до краев полны мы оба. К чему и зачем стали бы мы лгать? Мы не знаем друг друга, и, быть может, никогда не узнаем. Удивительная судьба. Мы любим друг друга, хотя не можем не понять причины возникновения этой любви, не предвидеть ее таинственный конец. Я всецело полагаюсь на ваше слово, на вашу честь, и не хочу бороться с чувством, которое вы мне внушили. Только не позволяйте мне заблуждаться. Умоляю вас об одном — Никогда не притворяйтесь. Никогда не старайтесь еще раз меня увидеть, если разлюбите. Предоставьте меня моей участи, какова бы она ни была, и не бойтесь, что я обвиню или прокляну вас за ту мимолетную иллюзию счастья, которую вы мне подарили. Мне кажется, что исполнить мою просьбу так легко. Признаюсь, бывают минуты, когда слепое доверие, толкающее меня к вам, страшит меня. Но стоит вам появиться, стоит моей руке прикоснуться к вашей, стоит мне увидеть ваш почерк, хоть он изменен, искажен, словно вы не хотите оставить мне хоть один принадлежащий вам видимый признак, наконец, стоит мне услышать даже звук ваших шагов, как все мои опасения исчезают, я уже не могу не верить, что вы, Мой лучший и самый преданный друг в мире. Но почему вы прячетесь? Что за ужасная тайна скрывается за вашей маской, за вашим молчанием? Видела ли я вас когда-нибудь? Должна ли я бояться вас? Должна ли буду оттолкнуть вас в тот день, когда узнаю ваше имя или увижу ваше лицо? Если вы совершенно мне незнакомы, как писали мне сами, Зачем столь слепо повиноваться странным законам невидимых? Вы же пишете теперь, что готовы приступить их исследовать за мной на край света, а если решившись сбежать с вами, я потребую, чтобы у вас больше не было от меня тайн. Снимите вы свою маску, заговорите со мной. Чтобы узнать вас, необходимо, сказали вы, дать обязательство. Какое же? Связать себя клятвой с невидимыми? Но во имя чего? Как? С закрытыми глазами, с молчащей совестью, с умом, блуждающим во мраке, я должна отказаться от собственной воли, пожертвовать ею, как это сделали вы, с той разницей, что вы-то знали, ради чего делаете все это? И чтобы побудить меня решиться на этот неслыханный акт слепой преданности, вы не хотите допустить даже самого мелкого нарушения правил вашего ордена? «Ибо я поняла, что вы принадлежите к одному из тех таинственных обществ, которые называют здесь «тайными» и которых говорят так много в Германии».